издательства Бамбора. Океан книг. Саймон Хьюс. You'll never walk alone. Инсайдерская история о возрождении Ливерпуля. В память о 96 и тех, кто страдал с тех пор. Вступление. Никогда не сдавайся. Дивок Ариги не играл за Ливерпуль почти 16 месяцев и не забивал за клуб уже 19. В то время, как Ливерпуль стремился к финалу Лиги чемпионов в сезоне 2017-18 года, он играл на правах аренды за Вольфсбург, где всего 6 голов в 34 матчах свидетельствовали о его мучительной кампании. Его команда осталась в Бундеслиге только благодаря играм плей-офф за право не вылететь в дивизион ниже. И он однажды даже был заменён ещё в первом тайме матча против Хоффенхайма. Когда летом 2018 года он вернулся в Мелворт, Ливерпуль получил предложение от Wolverhampton Wanderers и Huddersfield Town. Юрген Клоп, тренер Ливерпуля, пытался уговорить его попробовать последний вариант, где главным тренером был его друг Дэвид Вагнер. Ещё одна аренда могла бы просто возродить его карьеру. Но Ариги не верила, что ещё одна борьба за невылет была в его интересах. Затем, как раз в конце летнего трансферного окна, появился Эвертон. Постоянный контракт, аккурат через Стенли-парк. За нужную цену Ариги возможно и ушёл бы, но он остался и решил бороться за своё место. Ариги, чьи родители приехали в Бельгию из Кении в 1992 году, Когда его отец, тоже центр-форвард, подписал контракт со Стенде, к началу декабря снова рассматривал свои варианты. За прошедшие три месяца он появился в футболке Ливерпуля лишь один раз, выйдя на замену в унизительном поражении от белградской Цервены Звезды в Лиге Чемпионов. Результат этого матча осложнил шансы Ливерпуля на выход в плей-офф. Зимнее трансферное окно – открывала возможности для того, чтобы вообще покинуть Мерсесайд и возможно вернуться во Францию, где Марсель равно как и Монако следили за его ситуацией. Ариги, однако, не хотела, чтобы всё так закончилось для него в Англии, где его карьера казалась такой многообещающей после назначения Клоппа в октябре 2015 года, тренера, который хотел подписать его на прежнем месте работы в Дортмундской Боруссии. В начале 2016 года Ариге стал лучшим центральным нападающим Ливерпуля и забивал голы, многие из которых были важными. А потом бац, подкат на красную карточку в Мерсисайдском дерби от Рамиро Фонса Мори, и сезон для него закончился досрочно. Хотя он пропустил финал Лиги Европы из-за серьёзной травмы лодыжки, Ливерпулю тоже его не хватало. Его форма тогда была выдающейся, по словам Клопа. Форма, которую он не мог заново в себя открыть, объясняла, почему Вольфсбург, клуб, обычно входящий в первую шестёрку Германии, казался разумным временным решением. Ариге умён, говорит на четырёх языках, включая суахили, французский и фламандский. Он также замкнутый и уязвимый. Он оценивал свои действия, что он мог сделать лучше, чтобы вернуться в планы Клопа. Он был бы психологом, если бы не стал футболистом. Он внимательно наблюдает за реакциями людей на хорошие и плохие ситуации, реакциями своих товарищей по команде, даже своими собственными. Он призвал своих друзей сделать личностные тесты и много смотрел TED TV. Примечание. Технологии развлечения дизайн. Американский частный некоммерческий фонд, известный прежде всего своими ежегодными конференциями. Он пришёл к пониманию, что насколько он мог говорить о своих проблемах с клопом, тренером, с которым он был связан из-за их общего эмоционального интеллекта, единственный способ вернуться в команду это усердно тренироваться. Первые месяцы сезона для Ливерпуля выдались тяжёлыми. Команда регулярно выигрывала в лиге, но не слишком впечатляюще. Оптимист сказал бы, что они оттачивают результаты. Реалист сказал бы, что им нужна доза адреналина, которая заставила бы игроков двигаться быстрее и убедительнее. В воскресенье, 2 декабря, мерсисайдское дерби тянулось к ничьей. Болельщики Эвертона на трибуне Anfield Road отправили на поле голубую ракету в знак празднования. Хотя это означало, что в послужном списке Эвертона на Anfieldе не было ни одной победы за 20 лет, их радость была понятна в какой-то степени. В результате Ливерпуль отстал бы на 4 очка от Манчестер Сити, который возглавлял турнирную таблицу Премьер-лиги. Маленькая победа. Через 10 минут Клопп повернулся к своему помощнику Пьетро Кравицу. Он впадал в отчаяние. Они проговорили 90 секунд, а потом вызвали Ариги, который разминался возле трибуны Коп. Едва ли можно было предвидеть, что произойдёт что-то замечательное, когда он вышел вместо Роберта Фермино, главного центрфорварда команды. Последовавший за этим стон был оглушительным. Вирджил Ван Дейк, самый дорогой защитник в мире, по высокой дуге пустил мяч высоко в ночь. Это была 96-я минута, и последний шанс Ливерпуля забить гол был упущен. Послышался звук поднимаемых и опускаемых пластиковых сидений. Болельщики Эвертона радостно закричали. Но потом случилось нечто возмутительное. Мяч упал с неба. Голкипер сборной Англии и Эвертона Джордан Пикфорд всё это время следил за ним. Он быстро падал в ярком свете прожекторов. Казалось, что он может стукнуться о верхнюю часть перекладины и отскочить к трибуне Коб. но Пикфорд не был в этом уверен. Кончики его пальцев коснулись мяча, и он скатился вниз по перекладине. Защитники Эвертона остановились. А Риги нет. Светопредставление. Шесть месяцев спустя Мохаммед Салах вышел на поле Энфилда в темной футболке с надписью «Никогда не сдавайся». Он пропустил матч Ливерпуля, закончившейся победой со счетом 4-0 над Барселоной, который отправила их во второй финал Лиги чемпионов за много сезонов из-за травмы головы, полученной в Ньюкасле, где гол Диоко Ариги в компенсированное время сохранил амбиции Ливерпуля на внутренний титул. Через 3 дня после этого Ариги дважды забил в ворота испанских чемпионов, чтобы помочь преодолеть отставание в 3 гола первого матча. Салах и, конечно, Ариги никогда не сдавались. Но и никто из их товарищей по команде не сдавался, подстегиваемые их вдохновляющим лидером Юргеном Клопом, чья собственная история жизни и карьера были подкреплены борьбой, славой, разочарованием и восстановлением. Клоп начал сезон 2018-19 года с вопросов, на которые еще только предстояло ответить. За два с половиной сезона в клубе он создал новый Ливерпуль. но ещё не выиграл ни одного трофея. Он обещал завоевать трофеи самое позднее к четвёртому году. И те, кто сомневался в нём, утверждали, что он был величайшим в мире чирлидером. Всё, что он на самом деле делал, это обнимал своих игроков и заставлял их лучше себя чувствовать. Приведёт ли это к ощутимому футбольному успеху? К июню 2019 года он снова обнимал своих игроков. Он обнимал Энди Робертсона, шотландского левого защитника, которому говорили, что он слишком мал, чтобы играть за Селтик, и начал свою любительскую карьеру, получая пособие по безработице всего шесть лет назад. Он обнимал Вирджила Ван Дейка, капитана сборной Голландии, которого не хотел брать ни один из известных клубов на его родине. Он обнимал Жуэля Матипа, защитника сборной Камеруна, которого автор этой книги однажды сравнил с североамериканским оленем Карибу пытающимся управлять кубиком льда. Он обнимал Трента Александра Арнольда, нормального парня из Ливерпуля, чьи мечты сбылись. Он обнимал Джордана Хендерсона, капитана команды, которого несколько месяцев назад кто-то ругал на Энфилде, когда Клоп попросил его помочь на позиции правого защитника в ничьей 1-1 против Лестер-Сити. Он обнимал Джорджиньо Велналдума, чья 84-летняя бабушка наблюдала за ним с трибун. Она растила его в Роттердаме и каждый день шла по 45 минут на тренировочную базу, чтобы убедиться, что ее внук в безопасности. Он обнимал Джеймса Милнера, 33-летнего дедушку, по словам Ван Дейка, который, по мнению Клоппа, может играть и до 40. Он обнимал Алисона Беккера, Фабиньо и Фермино, бразильский триумвират клуба, которые верили в Клоппа в то время, как Филиппо Коутиньо нет. Он обнимал Салаха, чья голотушка с 23 метров в матче против Челси в апреле стала голом сезона. Он обнял Садио Мане, чей путь, как и путь Салаха, начинался в сельской деревенской Африке и привёл их обоих вот к этому, набережной Ливерпуля, на которой собрались четверть миллиона человек. встречая дома чемпионов Европы после волшебного уикенда в Мадриде. В задней части автобуса Ариги временно оторвался от торжеств и посмотрел на свою медаль. Клоп увидел это и наклонился к нему. Всё в порядке, Дивак, спросил его Клоп, держа обеими руками пивную бутылку, зная, конечно, что так оно и есть. Я в порядке, босс, ответил Ариги. Но я не могу поверить, что мы это сделали. Его гол в финале помог Ливерпулю подвести черту в Мадриде, менее чем за сутки до этого. Ты сделал это, Дивок, поправил его Клопп. Сначала ты должен был поверить в себя, а уж потом мы помогли друг другу. Брендон Роджерс почти привёл Ливерпуль к первому чемпионскому титулу за 24 года. Однако 15 месяцев спустя он был на грани увольнения, написав в Independent on Sunday статью из 2000 слов. О том, где же всё пошло не так для Роджерса на Энфилде, я обсудил, кто может сменить его на посту тренера, если он уйдёт. Три надёжных источника сообщили мне, что хотя Юрген Клопп был доступен после ухода тем летом из Дортмундской Боруссии, где он выиграл два титула Бундеслиги, группа владельцев Ливерпуля, Fenway Sports Group, скорее всего, будет искать нового тренера в другом месте. В 2012 году Когда Роджерс был назначен, Клопп был недосягаемой целью. Но с тех пор структура Энфилда претерпела изменения, поскольку Майкл Эдвардс стал спортивным директором и верил, что любой потенциальный новый главный тренер должен быть готов действовать в этих рамках. Роджерс сначала не хотел этого делать, но согласился с этой идеей, хотя когда давление на него начало расти, в конце концов отказался от неё. В то время как положение Жозе Мауринио в Челси было пересмотрено, и их заменить на успешные выступления, а также их финансовые возможности могли бы отправить туда Клоппа, и чтобы привезти его на Энфилд, Фенуэй нужно было бы сделать Клоппа самым дорогим тренером в истории клуба. Эти факторы сводились к строке из 15 слов в самом конце статьи, которая предполагала, что те, кто требовал назначения Клоппа, могут быть разочарованы. Статья, как мне показалось, содержала куда более интересные подробности, связанные с падением Роджерса. И всё же, возможно, это оказалось деталь с самыми серьёзными последствиями. С абсолютной уверенностью я этого никогда не узнаю. Другие журналисты публиковали похожие комментарии. Может быть, у них были похожие беседы. Может быть, даже Ливерпуль устроил так, чтобы всё выглядело именно так, и решил дождаться Клопа, пока тот возьмёт творческий отпуск, чтобы всё выглядело так, будто Роджерс пользуется их полной поддержкой. Такие вещи делают владельцы, которые заботятся о восприятии и репутации. На следующее утро зазвонил мой мобильный. Это был контакт, который имел прямую связь с одной из трёх ключевых фигур Fenway. Он быстро рассказал мне, что статья стимулировала разговор между Джоном У Генри, Томом Вернером и Майком Гордоном, лидерами группы собственников, которые жили в разных частях Соединённых Штатов. Самое главное, подумал я, что он, похоже, не заинтересован оспаривать ни одну из частей о недостатках Роджерса. Как треснули его отношения с игроками, как было потеряно доверие персонала в Мелвуде, который должен был поддерживать его. Вместо этого он сосредоточился на том, чтобы выяснить, как я установил роль Клопова в всём этом. Это хорошо, потарённая фраза, но тем не менее, триуизм. Любой уважающий себя журналист никогда не раскрывает свои источники. Я сам ответил Сери вопросов, и стало ясно, что Феннове и признали, что кандидатура Клопа рассматривалась пристально. Это именно то, что нужно этому клубу, сказал я. В прошлом Феннове которые открыто признавались, что мало знают о футболе, но подчёркивали свой успех в управлении другими спортивными франшизами по всей территории США, слушали и следовали советам тех, кого они называли выдающимися футбольными консультантами. Однако на этот раз мне сообщили, что они подумывают о том, чтобы посоветоваться другому совету, и хотя действительно были некоторые сомнения относительно Клоппа, включая ключевых топ-менеджер Фенной Они серьёзно рассмотрят его кандидатуру, если он всё ещё будет доступен, и если они решат сменить главного тренера. В течение всего лета положение Роджерса было неустойчивым, и было хорошо известно, что он должен позитивно начать новый сезон. После того, как Ливерпуль завершил август, проиграв Вест Хэму со счётом 3:0 на Энфилде, что оказалось ровно в день моей свадьбы, в сентябре всё стало ещё хуже. Исчерпывающее поражение со счётом 3:1 от Манчестер Юнайтед сопровождалось ничьей в Бордо, а затем с недавно вышедшим в АПЛ Норвич Сити, командой, которая завершит кампанию в зоне вылета. Основному составу команды требовались дополнительные таймы и серия пенальти, чтобы обыграть команду второй лиги Карлайл Юнайтед, несмотря на преимущество домашнего поля. Когда Роджер станул, я тем временем связался с агентом Клоппа, марком Косике. И мы почти час говорили о Ливерпуле. Хотя агент не проявлял никакого интереса к должности, ещё занятой другим тренером, стало ясно, что Ливерпуль интригует. Дискуссия была сосредоточена на истории и культуре клуба, а также на его текущей деятельности. Один из вопросов касался Иана Эйра, главного исполнительного директора Поразмыслив, я нарисовал более радужную картину условий работы, чем они были на самом деле. Вскоре раздался ещё один звонок. Какой номер у агента Клопа? Я подумал: это нелепо. По крайней мере, у кого-то из Ливерпуля должен быть номер мобильника агента Юргена Клопа. Было ясно, что история движется дальше, но меня попросили держать разговоры в строжайшей тайне. Следующей игрой Ливерпуля было мерсисайдское дерби. А на следующей неделе был международный перерыв. Должно быть, они планируют перемены, подумала я. Через несколько часов раздался ещё один звонок. Ты можешь поговорить с парнем Клоппа и попросить его связаться с нами. Я знал, что Феннова и в потенциально щекотливых ситуациях действует, используя посредников, предоставляя себе возможность выдвинуть правдоподобный аргумент отрицания, если история когда-либо станет достоянием общественности. особенно в отношении поглощений. Я не был удивлён, когда команда Клоппа сказала, что первый звонок должен прийти от Ливерпуля. Они казались честными людьми, но раньше мы разговаривали только по телефону. С их точки зрения, я мог бы быть частью провокации британских таблоидов. В этом тупике я нашёл своё собственное решение. Затем было два звонка. У Фенуэй теперь есть номер Клоппа. У Клопа есть номер Фенновей. Уладьте это между собой, но если что-нибудь случится, я хочу знать первым. И снова я задался вопросом: не было ли всё это частью уловки, тактики отсрочки, чтобы попытаться отклонить то, что уже было реальностью, что Клоп давно согласился стать тренером Ливерпуля. В конечном счёте, последовавшее молчание было признаком того, что обсуждение продвигается. Линии связи с обеими сторонами отключились на неделю. Тем временем Роджерс действительно был уволен во время встречи с Эйром в Мелвуде сразу после ничьей 1-1 с Эвертоном. Выяснилось, что на другой встрече в Манхэттене за пару дней до этой игры Фенуэй встретились с Карло Анчелотти, вежливым итальянцем, который был тренером Наполи в сезоне 2018-19 года Когда Ливерпуль протиснулся мимо них, выйдя во второй раунд Лиги чемпионов, направив Клоппа и его игроков на путь в Мадрид. Конечно, именно Клоп оказался тем тренером, который произвёл наибольшее впечатление на Манхэттен. Он поразил лидеров ФНО своей харизмой и желанием управлять клубом, который 10 лет назад выиграл свой последний титул Лиги чемпионов и был в четверти века от своего последнего титула внутреннего чемпионата. Майк Гордон, чьи отношения с Клоппом стали самыми сильными среди лидеров Феннои, быстро понял, что Клопп не заурядная личность, готовая поставить свою репутацию на будущее клуба изголодавшегося по успеху. Как и многие его игроки, путь Клоппа к этому моменту был необычным. Мальчик из сельской глубинки немецкого Шварцвальда стал иконой городских масс сначала в промышленной долине Рура с Дортмундом, а затем и на Мерсисайде. где культура формировалась в доках. К июню 2019 года Ливерпуль несомненно был командой Клоппа. Каждый из его игроков должен был что-то доказать, даже если некоторые из них были дороговатыми, но все они использовались в гегенпрессинге, тактике, которая означает, что после потери мяча команда Клоппа немедленно пытается забрать его обратно, а не отступать для перегруппировки. Это лежит в основе всего, чем стал Ливерпуль. Символ реакции, который переводится для болельщиков как демонстрация мужества и сопротивления. Оправиться от разочарования поражением или потерей в данном случае мяча, иметь мужество начать снова и немедленно исправить ошибку. Через 3 недели после финального матча чемпионата Англии, где Ливерпуль играл самым дорогим составом в истории Премьер-лиги, в Мадриде представилась ещё одна возможность Неудивительно, что они не собирались выпускать Тоттенхэм Хотспур из своего угла.